Глава 6. Следующее утро, находясь в отвратительном настроении, я посвятил получению информации о господине Фёдорове из общественных источников. До открытия следственного изолятора время было. Сам Степан оказался не очень интересен. Зато семья ещё как. Итак, Отцом моего потенциального клиента являлся Фёдоров Иван Фёдорович, который приехал в наш город в начале 80-х годов прошлого века и сразу же занял должность первого секретаря городского комитета КПСС. Должность в советский период важная, дающая практически безграничную власть над подведомственной территорией. Чтобы понимать масштабы, не все застали данный период. Необходимо знать, что все важные вопросы в городе и области решались с воли изваления Фёдора Осташева. Избранные органы и иные должностные лица предназначались лишь для выполнения задач, которые ставила партия и сам Иван Фадреч. Из газетных публикаций середины 90-х годов было понятно, что властью он пользоваться умел Город и область держал в кулаке. Мой вывод подтверждается тем, что после 1991 года, когда Горкому были распущены в период приватизации, он неожиданно стал владельцем трёх заводов области: металлургического, тракторного и деревообрабатывающего. По сути, в его руках оказалось всё самое ценное и дорогое. чего только не происходило в этот период. Понятно, что действовал он в коллективе, но по документам являлся единственным собственником. К достоинствам Ивана Фёдоровича следует отнести то, что он полученные предприятия разрушать и распродавать не стал, наоборот, заставил их функционировать в период разрухи, сохранил рабочие места. и более-менее достойные зарплаты. Вот только сложные рыночные отношения сильно повредили на его здоровье. Можно сказать, что сердце не выдержало и взорвалось. В этом ему помогли две пули в этот жизненно важный орган, выпущенные из автомата Калашникова, и одна в голову из пистолета Макарова. Смерть Фёдора Старшего наступило в марте 1999 года. Убийцу не нашли, как и заказчика. Дело остаётся глухорём по настоящее время. К моменту смерти отца Фёдорову младшему было 9 лет. Оставалась молодая вдова, бывший референт Фёдорова старшего. Биологическая мать Степана Петрова Ольга Витальевна умерла в 1994 году от какого-то заболевания. Я думаю, все ожидали, что все богатства семьи Фёдоровых должны были быть экспроприированы привинчивыми людьми. Не тут-то было. Ещё за 2 года до смерти Фёдоров старший составил завещание, которым половину всего завещал молодой жене, вторую сыну. За 3 месяца до встречи с Пулией он отправил сына с женой в Лондон. Молодая супруга Фёдорова Кристина Алексеевна, в девичестве Сидорова, оказалась особой необычной. Из Англии она в Россию не вернулась даже на похороны мужа, понимая, что может остаться на родине навсегда в какой-нибудь могиле. Нет, она поступила совсем по-другому. передела во временное управление все заводы достаточно известной фирме в Англии отделив их 20% от всех прибылей контактировать с кем-либо из России напрямую отказалась и окружила себя и пасынка охраны эти ли её действия или счастливый случай позволили оставить всё имущество семье хорошо жить и благоденствовать неизвестно пасенка госпожа Фёдорова не бросила. Он получил прекрасное образование, закончил Итонский колледж, а затем продолжил образование в Кембриджском университете, где получил степень по экономике. Степан свободно владел четырьмя языками: русским, английским, французским и немецким. При этом активно занимался спортом. На всё это стало сходить на нет по достижению возраста 24 лет, когда Фёдоров младший пристрастился к наркотикам и алкоголю. Мачиха неоднократно направляла его на лечение, но, как видно, результатов это не принесло. Тогда, в 2017 году, Кристина Алексеевна решила всё кардинально поменять. она неожиданно вернулась в Россию, лично вступила в управление всем, а также поручила управление металлургическим заводом Степану. Находясь в России, Степан редко мелькал в СМИ. В громких скандалах замешан не был, сам интервью не давал. Кстати, хоть он и вступил в управление заводом, но за год работы практически ничего не поменял. Увольнения и реорганизации не последовало. После накопления с общедоступными источниками у меня не сложилось окончательного мнения о Фёдорове младшем. Следовало с ним поговорить, для чего я направился в следственный изолятор. Мне удалось попасть в место содержания моего клиента, то есть в СИЗО без очереди. Как это не парадоксально, В России ожоги наиболее распространены в поликлиниках и тюрьмах. В 09:30 я уже находился в следственном кабинете и ждал, пока приведут моего возможного клиента. Окончательное мнение о возможной работе я решил сделать после разговора с ним. Когда Степана ввели в кабинет, его вид мне понравился. Уверенный взгляд в котором не было ни намека на отчаяние, ровные и четкие движения. Все говорил о том, что он уверен в себе либо в том, что делает. Это вселяло надежду на то, что не придется тратить времени на то, чтобы утирать ему сопли. «Доброе утро, Степан Иванович!» – обратился я к нему. когда сотрудник следственного изолятора оставил нас одних. Я, адвокат Тлызин, зовут меня Вячеслав Иванович. Ко мне обратился один наш общий знакомый с просьбой помочь вам. Я пока не определился, возьму ли я за ваше дело, поэтому решил поговорить с вами. Очень приятно. Я представляться не буду. так как, вероятно, вы многое обо мне знаете, Вячеслав Иванович. Федоров спокойно посмотрел на меня и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжил. В его речи чувствовался непонятный акцент, непривычный уху, но приятный. Что вас интересует? Многое. Для того, чтобы решить, работать ли с вами, я хотел бы озвучить условия. при соблюдении которых я соглашусь на ваше предложение. Слушаю вас. Первое и самое главное. Вы должны правдиво и полно отвечать на мои вопросы. Любые вопросы, выделил я, в том числе на те, что остались без ответа в ходе следствия. Вам необходимо запомнить, что разговор с адвокатом это как исповедь. признайте, что вы каетесь в грехах батюшке. Полное же отпущение возможно лишь при полном раскаянии, а не выборочном изложении совершённых грехов. Так что либо вы правдиво отвечаете на вопрос, либо не отвечаете вообще. В последнем случае я самостоятельно решаю продолжать не работу или нет. Второе Вы должны чётко определить для себя, чьим советом вы будете следовать, моим или адвоката Плотникова, в случае возникновения у нас с ним разногласий. Третье, вы неукоснительно должны следовать моим рекомендациям. При этом любая критика принимается, но если я признаю её неконструктивной, отсекается и в работу не идёт. Понятно? Я внимательно посмотрел на Степана. Принято спокойно отреагировал Фёдоров. Вы ничего не сказали про свой генерар. О чего тут говорить? Вы условия моей оплаты знаете, уверен, будете эти условия соблюдать. В таком случае, что вас интересует? Вы убили Костомарова. Я внимательно посмотрел в глаза Фёдорову. Нет. Кратко ответил он. В таком случае, почему вы признаны виновным в его убийстве? Я ожидал, что на этот вопрос Степан начнёт изливать многословную и бесполезную теорию о заговоре, который он стал жертвой. Ошибся. Не знаю. Хорошо. Мне понравился стиль моего подзащитного. Он был спокоен, хладнокровен и, главное, Немногословен. Осталось узнать, насколько он способен выражаться конкретно и содержательно при минимуме слов. Степан, объясьте свой происшедшего, вернее, того, за что вы приговорены. В общем и целом, мне известно. Меня интересуют ваши ответы лишь на некоторые вопросы. Чтобы сэкономить время, я предлагаю диалог в форме вопрос-ответ. И дальше офицер удивительно кивнул. Где вы находились 28.06.2019 года? Далеко от места убийства. Поподробнее можно. Где конкретно были, в какое время и с кем? Это не должно относиться к делу. Фёдоров матчи был неподржаем. Я не обязан доказывать, что у меня имелось айби. Следователь и прокурор должны были опровергнуть его наличие у меня. Так мы далеко не уйдём. Даже если вы что-то не хотите сообщать правоохранительным органам и суду, это не освобождает вас от исповеди передо мной. Мы же договорились. Договорились. В данном случае я просто откажусь отвечать на этот вопрос. Здорово. Меня эта ситуация стала вызелить в буквальном смысле слова. Как же я вас буду защищать, если вы отказываетесь сообщить мне обстоятельства, которые исключают вашу виновность? В ответ Фёдоров лишь пожал плечами. Хорошо. Кому принадлежит абонентский номер Плюс семь, девять, два, один, пять, восемь, три, два, один, девять, ноль. С кем вы разговаривали, набирая данный номер, двадцать восьмого, ноль шесть, две тысячи девятнадцатого года. С человеком, информация, о котором не относится к делу. Вам не кажется, что я должен определять, что относится к делу, а что не относится? Вячеслав Иванович. Ваши два вопроса и ответы на них никак не могут повлиять на то, виновен я или нет. Есть презумпция невиновности. Следователь должен был доказать, что я находился на месте происшествия в момент убийства. Прокурор должен был предоставить суду доказательства моей причастности к убийству. Ни тот, ни другой этого не сделали. Уверен, Апелляционный суд разберется в ситуации. Вам и господину Плотникову необходимо лишь найти нужные слова. Я знаю три таких слова. Он невиновен. Достаточно. Моя интонация была такой, что только идиот не заметил бы сарказма. Видимо, нет. Нет. Фёдорф говорил спокойно, как будто издевался. При этом он понял мой сарказм. Я был в этом уверен. Ещё вопросы? Да, несколько вопросов у меня есть. Я понял, что Селезнёв ошибся в Степане. Он далеко не слаб. Просто он живёт или хочет жить по другим законам. Таких ещё называют себе на уме. Как давно вы познакомились с Костомаровым, как часто у него бывали? Я познакомился с ним около года назад. Его рекомендовал мне кто-то из друзей. Не помню кто. Он посмотрел на меня. Мне рекомендовали его как человека, который может обеспечить меня нужным количеством кокаина, героина либо марихуаны. нужного количества и нужного качества. Для меня это было важно. В городе, да и вообще в России, у меня было мало друзей. Проблемы, возникающие из-за моих слабостей, я предпочитаю решать сам, не обращаясь за помощью к матери или нашим работникам. Наркотики я собирался приобретать для собственного потребления. Где-то в сентябре прошлого года мы встретились с ним первый раз. Я сообщил ему свои потребности, в ответ он сообщил, что сможет обеспечивать меня всем, что я у него запрошу. Я старался изучить законы, действующие в России, в том числе и Уголовный кодекс. Поэтому у Костомарова я приобретал наркотики в минимальных количествах, достаточных для одной-двух доз. Из-за этого я встречался с ним часто, примерно раз 2 в неделю. Этого было для вас достаточно. Я не очень поверил в его слова. Наркоманы очень зависимы, наркотики им нужны постоянно, то есть каждодневно. 2-3 дозы в неделю для наркомана то же самое, что для младенца одно кормление в день. Для меня достаточно. Колодне ответил Степан. Пока. Если же меня не оправдают и не выпустят отсюда, то длительное время я вообще буду обходиться без наркотиков. Смышно. Мне понравилось, что он способен шутить. Хорошо. Свое алиби вы отказываетесь раскрывать. Скажите, как часто вы бывали в квартире Костомарова? Были ли вы в его квартире 28.06.2019 года? Я бывал в его квартире примерно 5-6 раз в месяц. Иногда я приходил к нему за товаром, иногда он привозил его сам в условленное место. В квартире Костомарова в день убийства я не был. Последний раз я там был 26 июня. Около 11 часов приехал, забрал покупку и уехал. В квартире находился не более 15 минут. У вас с убийцам случались конфликты? Конфликты? Нет. Имелись случаи недопонимания. И я почему-то считал, что может нарушать обусловленные сроки доставки мне наркотиков, стоимость которых я проплачивал заранее. Он мог запаздывать с доставкой на день, а то и два. Мне это не нравилось. Я придант, сторонник строгого соблюдения условий соглашения, пусть и неодобряемого законом. Он в этом отношении был необязателен на этой почве. Я неоднократно предъявлял ему претензии. Мы часто встречали в квартире убитых иных лиц. И его друзей знакомых других покупателей. Нет, за год знакомства я лишь дважды видел в его квартире посторонних. С одним покупателем я столкнулся в дверях. Он выходил из квартиры Ильи. О нём сказать ничего не могу. С другим я даже познакомился, Игорь Костин. Его я запомнил из-за того, что у него были финансовые проблемы, и я приобрёл для него нужен и наркотик. Кастамаров отказывался дать Костину долг. Я оплатил. Кстати, именно Костин стал основным свидетелем по делу, хотя в суд не явился. Это мне известно. Что могли бы сказать по поводу его показаний? Они не соответствуют действительности, так он указал, что дважды видел, как я и Илья ссоримся. Однажды он действительно был свидетелем того, как я предъявлял претензии убитому по поводу нарушения срока поставки. Именно в этот день я и помог Костину деньгами. Но ссоры либо конфликта между мной и Костомаровым не было. Кроме того, в тот день я видел Костина в первый раз, в день нашего знакомства с ним. Почему он указывает на то, что сталкивался со мной в квартире Костомарова более 10 раз? Я не знаю. Я уверен, что его слова о том, что в квартиру к себе Костомаров практически никого не пускал, просто бред. Илья был заинтересован в увеличении объём продаж, и ему были нужны клиенты, и их деньги. Я точно не был единственным покупателем сделки, с которым он совершал в своей квартире. Почему же Костин солгал? У него были для этого причины. Почему солгал? переспросил Фёдоров, пожав плечами. И тут же ответил: "Не знаю. Конфликтов между нами не было. Деньги, которые я заплатил за него Кастамарову, я с него не требовал. Да и что там было требовать? Сумма-то была мизерной". Ладно, пока с этим закончим. А что вы можете сказать о кортике, обнаруженном на месте происшествия? Ничего? Фёдоров на секунду замешкался. Я его никогда не видел и вообще ничего подобного не видел. Когда я ознакомился с делом и видел фотографии кортика, у меня сложилось впечатление, что это какое-то антикварное оружие. У Костомарова я его точно не видел. Как вы относитесь к показаниям Селямякина и С? Откуда она могла вас видеть? И главное, когда? Бедная пожилая женщина. Я уверен, что ни разу не видел её. Она, конечно, могла меня видеть, когда я приходил к Костомарову. Но ее поведение в суде говорит о том, что она сама не знает, что видела и видела ли вообще. Что можете пояснить по поводу ваших отпечатков пальцев на месте происшествия? Они могли и должны были быть там обнаружены. Я бывал у Костомарова, он же не отличался страстью в чистоте к порядку, ответил Степан и с улыбкой продолжил. Насколько я знаю, Время, когда отпечатки пальцев оставлены, установить невозможно. Невозможно, согласился я. Может у вас есть какие-либо мысли по поводу произошедшего? Идеи? Предложения? Мысли нет, есть предложение перейти на ты. Принимается. В таком случае, что ты думаешь обо всём случившемся? Тебя подставили? Если да, то кто? Подставлять меня было никому. Конкурентом это не интересно, так как бразды правления всем имуществом и капиталом держит в своих руках мать. Это меня устраивает. Врагов в России я ещё не нажил. У меня сложилось впечатление, что произошедшее раковое истечение обстоятельств. Очень неудачное истечение обстоятельств. Как мне кажется. Очень неудачная, согласился Фёдоров, улыбнувшись. Ещё вопросы? Пока нет. Мне необходимо всё обдумать, взвесить и проанализировать. Тебе же я рекомендую дать ответ по поводу своего алиби. Ты сам понимаешь, что это важно. Понимаю, но решения не поменяю. Это твоё право. В таком случае, ознакомься с соглашением и, если тебя все устраивает, подписывай. Я протянул ему практически стандартный бланк договора, слегка доработанный мной в связи с необычными условиями нынешнего дела, и после того, как Федоров его прочитал и подписал, продолжил. Ладно, определимся. Счастливо. Всего доброго! Когда я вышел из сезо, был уже полдень. Сегодня ноябрь подарил пасмурный, но сухой день. Настроение у меня было аналогичным. С одной стороны, мне понравился Фёдор младший: спокойный, уравновешенный, хладнокровный, умный, образованный. А с другой, он слишком самоуверен и глуп. Глуп, потому что верит в правосудие и справедливость, верит то, что лозунги о презумпстве виновности действительно работают, верит, что его судьба кому-то, кроме нас, интересна. Больше всего меня удивило то, что в нашем разговоре он дважды назвал свою мачеху «матерью». В его устах это прозвучало естественно и как само с собой разумеющееся. В жизни нечасто такое встретишь. Поэтому я направился в кафе, чтобы перекусить, а затем направился на встречу с мачехой Степана. Или всё-таки материал